Нотариус не стал выдвигать никаких возражений. Ваше предложение, в принципе, совпадает с желанием завещательницы, сказал он в телефонном разговоре с комиссаром Бежаном. А поскольку я назначен и исполнителем завещания, в мои обязанности входит ознакомить с ним наследников. Итак, в доме наследниц, а есть ли возражение против присутствия Не заинтересованных лиц, в принципе, не имеется. Нагадываю испан комиссары имеют виду себя, да? Тем более в данной ситуации даже желательно. У Бандзея Павляковска поступила интересная информация. 2 недели назад он оформил брак с некой Вероникой Шидлинской. Венчание в костёле не было, ограничились процедурой в ЗАГСе. Вероника Вероник задумался Роберт Гурский, а Ниталя это полька из Штатов, о которой упоминал Вайцеховский. Наверное, он проживает у неё, не прописанный. Ничего удивительного, что трудно найти мужика. А где проживает эта Вероника? Ага. На фильтровой. Добрались и до улицы Фильтровой. Выяснилось, Пани Вероника действительно снимает комнату, но в настоящее время находится в другом месте, поселилась в квартире какой-то родственницы, уехавшей за границу. Давно поселилась, говорила хозяйка комнаты. Но точно не скажу. Ах, как летит время. Нет, здесь с ней никакой мужчины не проживал, да и в гости редко кто заходил. Хозяйка квартиры дама на вид столетняя, но энергичная и не совсем склеротичная. Рада была пообщаться с симпатичным молодым человеком. А родственница пани Вероники, совсем старая перешница, спешила она поделиться своими соображениями с человеком, в кои-то веки захотевшим поболтать с ней. уж такая старая развалена, вечно лечится. Вот и сейчас уехала на лечение за границу. И попросила пани Веронику пожить у неё, чтобы квартира не оставалась без присмотра. Ну, пани Вероника и согласилась, возможно, надеется, что потом квартира ей достанется, если окажет внимание старухе, хотя уж поверьте мне, такие развалины, что вечно стонут и без конца лечатся, доживают и до сотни. Фамилии старой перешницы хозяйки квартиры, к сожалению, не знала. как не знала и её адреса. Обещала расспросить свою жиличу, когда та явится за почтой, иногда приходит. Роберт Гурский не очень надеялся на этот источник информации, решил действовать собственными силами. Отправленный в Легию сотрудник полиции явился с информацией, полученной от некоего Владислава Климика, гордости борцовской секции этого спортивного общества. Владислав подтвердил: точно. Было дело. В последний момент перехватил девушку. Не то, как пит дать свалилась бы прямо на трамбай. На переходе они стояли, насчёт того, что её кто-то специально толкнул, он Владок головой не поручится, но вполне могли. Или нечаянно кто-то пихнул в спину, там народу пропасть было, и все торопились. В такой давке недолго и под колёса попасть. Вот наверняка и девушку пихнули. Вряд ли сама бросилась. Во всяком случае, факт имел место. Он, Владик, рад, что помог девушке и очень удивляется, что она не стала его разыскивать. Наконец вечером удалось отловить и Ханну Вышчик. С визитом к уборщице Бежаной Гурской явились вместе. Беседы с этой женщиной старший комиссар придавал особое значение. Она, единственная из посторонних лиц, могла знать суть завещания пани Паркер и рассказать о нём кому угодно. Разумеется, могла и не слышать того, о чём кричала в нотариальной конторе пани Паркер, могла не заинтересоваться чужим завещанием, могла бы услышанным тут же забыть, могла помнить, но никому не рассказывать, возможностей много. Вот комиссар и прихватил в помощь аспиранта. А вдруг его Собственная добродушие не произведёт впечатления на свидетельницу, возможно, она из тех, кто питает слабость к симпатичным молодым людям вроде Роберта. Ханна Вышек оказалась худощавой женщиной средних лет, небольшого роста, но крепкой и жи listой и обладавшей немалым жизненным опытом. Во всяком случае, обоих полицейских впустила в квартиру лишь после предварительного внимательного осмотра их самих и ознакомления с их документами через цепочку на входной двери. Вообще-то красть у меня нечего. А на меня только дурак польститься, но никогда не известно, вроде бы оправдывала Сханна Вышек, пропустив в квартиру полицейских бандит тоже человек. Может, ошибится, а я пострадаю ни за что. Вы уверены, что вам надо именно ко мне по нове? Уверены? Ну тогда может чайку? Нет, спасибо, отказался Эдик Бежан, хотя такой поступок противоречил его обычной манере беседовать со свидетелями. Он заметил: женщина устала, а для себя чай уже приготовила, вон стоит на столе. Извините нас, что помешали отдохнуть после работы, вижу, пришли не вовремя. Мы можем и подождать, вы поужинаете. Да и чего там ещё церемонии разводить? Только вот Чайку собралась выпить. Пан полицейский прав. Устала жутко, даже есть сейчас не стану. Вот немного передохну. Ой, знаете, как загнанная лошадь. Ей тоже надо передохнуть, потом кормить. Так что я чайку выпью. А раз вы не хотите, так садитесь. Ну, в чём дело? очень ответственный момент начало беседы с незнакомым человеком. Начало задаёт тон всей беседе, а взять верный тон половина успеха. Не то можно спугнуть человека, и он замкнётся в молчании, а другой примёт совгать. Видите ли, осторожно начал комиссар: "Вы можете оказаться весьма ценным свидетелем для полиции". Но пока это мне неизвестно. А что я такого видела? подозрительно спросила пани Вышшек. Вроде бы в последнее время ничего особенного и не видела, речь не о том, что по ней видела, скорее слышала. Вы бывали в нотариальной конторе на улице Вильчей? А что? Это законом запрещается? Насторожил испани Ханна. Почему? И почему каждый встречает полицию в штыки, ведь она не только запрещать, гораздо. Есть у нас самые разнообразные функции. Любой может ходить в нотариальную контору, а для меня, например, очень кстати, что пани была там в прошлую пятницу. Анна Вышек бросила быстрый взгляд на настенный календарь, но была Но там тоже ничего особенного не происходило. Ну кое-что происходило. Одновременно с Паней там было ещё несколько клиентов. Вот о них я и хотел расспросить Пани. Вы их запомнили?